Глава 21. Издержки профессии Медленно стараясь не издать ни звука, я начал оборачиваться. Оборачиваться и искать взглядом огромный серый силуэт твари. Монстр не прятался, он сидел на коньке одной из крыш, вцепившись в него всеми четырьмя лапами и внимательно смотрел прямо на меня. Брюхо твари заметно раздулось после ночной трапезы, а глаза поддернулись какой-то странной серовато-мутной пленкой. Но отправляться спать монстр явно не собирался. Он будто обожравшийся кот сыто потянулся и неторопливо полез вниз, цепляясь когтями за выщербленные в стене и каменные карнизы. Чего ему понадобилось внизу, я не знал» а проверять желание и вовсе не было. Нужно отвлечь тварь. Рука вновь метнулась к изрядно опустевшему кошелю. Не знаю уже, во сколько мне обошлась эта тварь, и знать не хочу. Хер с ними, с деньгами. Жизнь дороже. Перехватив металлический кругляш поудобнее, Я, что было силой, метнул его на ту сторону площади, метя в один из узеньких проулков, примыкающих к ней. Хотел подтолкнуть магии, но... В последний момент понял, что не могу сконцентрироваться. Просто не хватает сил. Монетка долетела лишь до середины площади. С тихим звоном ударилась о прилавок и упала в дорожную пыль. Тварь отвлеклась. Лишь на секунду ее морда дернулась в сторону звука. Задние лапы поджались, приготовив тело к прыжку. Но и этой секунды мне хватило, чтобы свернуть за угол и со всей доступной мне скоростью рвануть вниз по улице, туда, где ветнялся спасительный факел корчмы. Где-то далеко позади раздался полный злобы и разочарования рев. Захрустела черепица... Послышался треск ломающихся досок и тяжелый удар лапа землю. Времени оставалось совсем мало. В боку вновь начало колоть. Подшлемник сбился и понемногу наползал на глаза, закрывая обзор. Окованные стали ботинки превратились в тяжеленные гири, приковывавшие ноги к земле. Вдох, выдох. Главное — дышать, не сбивать дыхание. Не сбивать темп, зараза. Раньше бегать было явно полегче. Видать, все рассказывается дебафы от пьянки и ранения в боку. Позади раздался торжествующий рев. За ним последовал топот когтистых лап. Тварь выскочила на улицу и, тяжело дыша, рванула вслед за мной, волоча по земле свое раздувшееся брюхо. Даже несмотря на явный пережор, добычу она отпускать не собиралась. Пламя факела, горевшее далеко впереди, внезапно затрепетало и исчезло, будто кто-то открыл дверь и его задуло порывом теплого, пропитанного запахами алкоголя и пота воздухом. Послышалось встревоженное ржание лошадей, ржание, переходившее в истеричный захлебывающийся виск. Раздались тяжелые удары копыт под дверцам загонов. Тварь снова взревела, на сей раз торжествующе. ее лап тяжелое дыхание, перемежавшееся с короткими рыками шум раздуваемых ноздрей, все это было уже совсем рядом». Почти за самой спиной. Сил почти не осталось. Рана в боку начинала колоться и ныть, и, судя по мокрому пятну, расползавшемуся по нательной рубахе, даже кровить. Легкие готовы были вывернуться наизнанку и выпрыгнуть наружу прямо через обожженную холодным воздухом глотку. Глаза начинал щипать пот. Я продолжал переставлять ноги, скорее по инерции, чем из страха быть растерзанным и сожранным. Сил на то, чтобы бояться, у меня уже не осталось. С тупым упорством плелся вперед к фонарю или факелу возле входной двери. Факелу, пламя которого внезапно вспыхнуло вновь, только теперь во много раз ярче. Его свет вырвал из ночной тьмы небольшой, укутавшийся в плащ, силуэт человека. Силуэт, между вытянутых рук которого медленно закручивался этот самый огненный вихрь, постепенно превращавшийся в миниатюрное солнце, вот-вот готовое взорваться с нопами обжигающих искр. «Ложись!» Отчаянный крик, едва не сорвавшийся в виск, эхом застыл в холодном предрассветном воздухе. Просить дважды меня было не нужно. Ноги сами собой подкосились, мир покачнулся, а в следующее мгновение тяжелый удар вышиб из груди остатки воздуха. Над головой что-то прогудело, лицо обдало волной горячего воздуха, Мгновение тягучей вязкой тишины, грозный рык, переходящий в жалобное паскуливание, густой запах паленой шкуры и жженого мяса. Появился призрачный шанс. Шанс добежать до заветной двери, пока тварь приходит в себя, и его упускать я не собирался». Оттолкнувшись от земли, я вскочил на ноги и, что было, сил рванул вперед туда, где из открывшейся двери начали выбегать люди с оружием наготове. На несколько мгновений мне показалось, что открылось второе дыхание. Воздух вновь пошел в легкие, а ноги перестали прилипать к земле, но хватило меня ненадолго. Через 20 шагов вновь захотелось упасть прямо в грязь, упасть и сдохнуть прямо тут. Но я все равно упорно продолжал переставлять ноги. Сзади вновь раздался разъяренный рык. Послышался скрежет крошащихся под когтями досок, шумное дыхание твари, в котором появились хорошо различимые хрипы, «Бежать! Не останавливаться!» Вновь прогудило пламя, но на этот раз заклинание ушло заметно выше крыш домов и растворилось в предрассветном сумраке. Тварь ответила торжествующим рыком. Ее когти начали крошить черепицу, а топот лап вновь стал приближаться. Но момент для урода был уже упущен». Чьи-то сильные руки схватили меня за шиворот и буквально заволокли внутрь. Раздался топот ног, резкие крики команд. Кто-то приказал арбалетчикам встать к окнам, а Туру вернуть засов на место. Добрался. Все-таки добрался. «Тварь уходит!» — раздался голос Ансельма. «Похоже, ей впрямь не нравится заглядывать в чужие дома». «Похоже, что у нее поджарилась пятая точка», – слабым голосом возразила Айлен. «Побежала тушить». «Скоро рассвет», – возразил Вернон. «Ей нужно вернуться в логово до восхода солнца, так что она и так уже порядком подзадержалась». «Как и Генри», – поддакнул Роберт. «Тебя где носила? Мы тут все извелись, понимаешь ли». Я с трудом отлепился от стены, шатающейся походкой дошел до ближайшего табурета, плюхнулся на него и шумно выдохнул. «Нет уж, попойки, это отстойно. И раны тоже. С тем и с другим надо завязывать, иначе рано или поздно, но какая-нибудь из местных ебоборин или ебобобрин меня все-таки достанет». «Вот ты сначала бабка меня напои, накорми, да спать уложи, а потом уже и расспросы свои расспрашивай», — хмыкнул я, подмигнув Штепану. Тот понял все правильно, поставил очередную кружку на стойку и скрылся в кухне. Девки еще не пришли на работу, так что пока он обслуживал посетителей сам». Впрочем, кроме нашей компании, в трактире были лишь двое каких-то забулды, купившихся до беспамятства, и еще пятеро пленников, которых мы взяли на сегодняшней охоте. «Какая бабка!» – недоуменно посмотрел на меня Роберт, на что я лишь отмахнулся. «Объяснять тонкости народного творчества не было никакого желания. Да у них тут и своего фольклора, наверное, хватало». «Надо будет, кстати, поинтересоваться на досуге у того же Барда или у Тура». «Ну вот, теперь ты мне должен». Айлен усилась за мой столик и ткнула меня кулаком в плечо. Видок у нее был бледный и осунувшийся, но в обморок после двух фаерболов она уже не падала. Похоже, девушка зря времени не теряла и успела подтянуть свои магические умения – Теперь мы квиты, — покачал голова я, — за тот случай в купальнях. За тот мы квитами стали после того, как я рану тебе вылечила, — насупилась Айлен, — а за это будешь отдельно расплачиваться. Я хотел было ей возразить, но тут ни с того ни с сего перед глазами вновь вспыхнула целая простыня характеристик. Навык «Одноручные Мечи» достиг 19 уровня. Получено 25 опыта. Навык «Атлетика» достиг 15 уровня. Получено 25 опыта. Навык «Телекинез» достиг 4 уровня. Получено 20 опыта. Навык «Легкая Броня» достиг 11 уровня. Получено 25 опыта. Навык «Тяжелая Броня» достиг 5 уровня. Получено 20 опыта. Получен перк «Вторая кожа». Теперь тяжелые доспехи куда меньше сковывают ваши движения и сидят на вас, как влитые, в некоторых местах. Навык «Скрытность» достиг второго уровня. Получено 20 опыта. Навык «Охотник» достиг третьего уровня. Получено 20 опыта. Навык «Шпионаж» достиг первого уровня. Получено 20 опыта. «Навык дипломатия достиг 24 уровня, получено 35 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 230 опыта». «Интересно, а дипломатию-то мне за что дали? Уж не за проведенные пытки ли? Бред, конечно, но вообще-то от здешней системы я такие приколы уже видел». Когда мы в Демерворте залили корчму кровью, а Карчмарю угрожали расправой ради бесплатной выпивки. Ладно, хватит ворчать. Далее и далее. Сейчас любая кроха опыта будет в тему и пойдет в дело. Тем более, что отсыпают его пока что весьма щедро. Да и характеристики, порезанные попойкой и ранением, восстанавливать как-то надо... Конечно, со временем эти дебафы исчезнут сами, но до этого со временем надо еще как-то дожить. «Ладно, со своими долгами потом разберетесь», — отрезал Тур, подсаживаясь к нам. «Рассказывай давай, что было-то, как тебе удалось увести твари, как вообще?» «Я пережил эту ночь. Вот, друг мой, это долгая история». Хмыкнул я, принимая трелку с какой-то серой похлебкой из рук корчмаря. Судя по содержимому, там были перемешаны грибы, мясо, лук и еще какая-то дрянь, отдаленно напоминавшая то ли тушеный кефир, то ли тушеную сметану. Говоря проще, выглядело все это дело, как комки остывшей слизи в жидком дерьме». «Вот только во рту у меня не было ни крошки еще с прошлого утра, так что и приверетничать особого желания не было». «Мы вроде никуда не спешим», — хмыкнул Роберт, тоже подсаживаясь к нам. «За ним уже тоже толпилась очередь из желающих послушать рассказ, вот только место за столиком не было бесконечным». Пришлось подождать, пока они сдвинут столы так, чтобы смогли разместиться все, кроме дозорных, оставшихся караулить окон. Впрочем, я тоже времени зря не терял, пока они возились, налег на дерьмовую похлебку. По правде сказать, на вкус она была намного лучше, чем на вид. Хотя, быть может, это мне с голодухи так показалось». В общем так, рассказ будет чуть позже, выдал я, когда все собрались за нашим импровизированным столом. Все, кроме Вернона. Парень сидел в дальнем углу и с интересом рассматривал какую-то книгу. А сейчас о деле поговорим. Что там с нашими пленными? Допросили уже. А то как же? Хмыкнул Бернард. Но тут я боюсь тебя огорчу. Ни хрена они не знают. По большому та счету, их главный с обглоданным лицом сейчас валяется где-то в городских проулках, а этих засранцев никто не удосужился ввести в курс дела, которым они занимались, знают только, что зверушку передал им какой-то хрен, который знал их главаря, и их заданием было навести страху на город такого, что местная стража даже нос на улицу боялась высунуть после захода солнца. «И это у них отлично получилось», — заметил Тур. «Получалось», — поправил его Роберт, — «вплоть до сегодняшнего дня». «Ну, вообще-то тварь все еще на свободе», — возразил Делрин. «и никто ей не помешает выйти на охоту в следующую ночь, так что тут я бы сильно не обольщался». «Если ты вдруг не заметил, то я...» — начала была Айлен, но рыцарь ее перебил — Подожарила ему задницу, да, заметил, а еще я заметил, что он после этого очухался и довольно бодро полез вверх по карнизу, и что рано от магии на нем затянулось до того, как он добрался до крыши, я тоже заметил: нет, такой мелочью эту зверюгу, похоже, не взять. Оглушить, замедлить, да, но для того, чтобы убить, нужно что-нибудь посерьезнее ну в таком случае попробуй найди это посерьезнее насупилась айлен явно обидевшись на то что ее способности мягко скажем не оценили этим мы занимаемся пожал плечами Делерин. в конце концов мы же все-таки воины пылающего клинка и опыт в борьбе со всякой нечистью у нас скопился уже не маленький хоть честно признаюсь Ни я, ни парни с такой тварью дел еще не имели. «Ладно, с этим понятно», — обрубил спор я. «Впрочем, у меня есть для вас еще новости. Уж не знаю, хорошие или плохие. Так вот, я сделал большой глоток из своей кружки, оттер усы рукавом и продолжил. Эту зверушку передали грабителям наши старые знакомые, те самые, с которыми мы схлестнулись возле купалин». «И каким образом ты это узнал?» – нахмурился Бернард. «Как-то у меня не вяжутся между собой те доходяги, которых мы порубили в куски, и эта зверюга, которая держит в страхе всю местную стражу». Подслушал, я пожал плечами. Пока мотался по городу, пытаясь сбить с хвоста этого монстра, посчастливилось вот разминуться с двумя патрулями волков. Один спас мне жизнь, набив своим мясом брюхо-зверушки, а второй своей болтовней поведал довольно много интересного. «Например», — поддакнул Роберт, — «например про задание запугать местную стражу, которое получил тот самый командир, которому я попортил его светлый лик». Он, похоже, не желая пачкать руки и напрягать своих бойцов, перепоручил его вот этим вот доходягам, а сам предпочел пропивать жалования и развлекаться с девками из купалин. Например, что нужен весь этот спектакль был только ради одной цели – уничтожить местное отделение нашей гильдии, – мрачно добавил Ансельм. «Спасибо, мы уже догадались». «Жаль только, что вы не догадались до этого раньше!» — едко ухмыльнулся Бернард. «Глядишь, остались бы живы!» Ансельм сплюнул, смерив бывшего капитана презрительным взглядом. Молча встал из-за стола и направился к комнатам. Он, похоже, так и не смог побороть свое презрение к местному ИИ и бесился каждый раз, когда кто-то из неписей указывал на его прокол или косяк. А зря. В словах бывшего капитана была доля истины, и немалая. Если бы местное отделение сложило бы два и два, а вернее отряд волков, появившийся в городе и ночные нападения от твари, они бы наверняка выставили куда больше часовых. И, как сказал этот хрен в переулке, их бы не удалось застать со спущенными штанами. Да и по тревоге подниматься, быть может, тоже бы научились... Вообще-то, это должен уметь делать любой солдат, особенно тот, который находится на войне в зоне боевых действий, но у этих ребят, похоже, очень своеобразный подход к собственной безопасности. Впрочем, это тоже бывает косячим, и косячим не слабо. Ладно, теперь, когда люди с тонкой душевной организацией нас покинули, перейдем к делу. Я откинулся на спинку стула, скрестил на груди руки и обвел взглядом собравшихся. «Значит так, задачи на ближайшее время у нас следующие. Первое. Оттереться от этого черного дерьма, а то пахнет от нас сейчас так, будто мы все искупались в местной выгребной яме». «Того и гляди, сюда придет золотарь, говоря по-простому, говновоз со своей тележкой, погрузит нас на неё и вывезет за городские стены. Второе. Отдых до полудня. Не знаю, как вы, а я сдохнуть готов от усталости. Ну и третья самая приятная часть — деньги. Пора уже закрыть этот сраный контракт и получить заслуженную награду. Да и с этими... Я ткнул кинжалом в сторону пленников, сидевших у дальней стены, не думаю, что кому-то охота нянчится. «А потом что?» – поинтересовался Роберт. «А потом...» «Потом...» Я задумался, перебирая в голове возможные варианты действий и пытаясь выстроить их в хоть сколько-нибудь вменяемый план – «Потом нам надо будет как-то доказать здешнему старости, что волки связаны с этой тварью. Моим словам он вряд ли поверит. Мало ли, что мне могло почудиться со страху или с пьяных глаз этим. Я вновь кивнул в сторону пленников. Тоже вряд ли. Человек под пытками все, что угодно, готов сказать. Тем более то, что от него хотят услышать». «В общем, будем искать зацепки и доказательства, чтобы стравить местную знать с этими уродами, а по пути, быть может, еще и тварь удастся грохнуть. Наверняка местный властитель за ее голову неплохо заплатит. Уважение заработаем, да и трофей какой получим. Со всех сторон плюсы как ни крути» кроме той, в которой эта зверушка размазывает твои кишки по ближайшей стенке. Что поделать, ухмыльнулся я. Таковы издержки нашей профессии.